Мы посмотрели вперёд и увидели на дороге высокую изящную фигуру с пронзительно голубыми глазами и волосами цвета старого серебра. Хвоста видно не было из-за длинного плаща. Твоя же мать. Судя по оборотам речи Арвиля, он разделял моё мнение, хоть и выражал отношение к ситуации несколько более экспрессивно. Драконы зло хмельносе стоящие напротив Хейлар. Всё верно. А как ты их чувешь?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 Что ты сможешь сделать? Ничего особенного, спокойно ответила и перевоплатилась. С ходу Олливскольц задел меня хвостом, и яростно взревел: "Убирайтесь!" А я что говорил? плегматично прокомментировал спящий. Твоего порыва не оценили, цыплёнок. Я, собственно, ничего и не сделаю.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 Любое событие, любое ощущение, любой вкус это тысячи разнообразных оттенков, и это счастье жить и получать от жизни удовольствие. Прекрасно. Наверное, именно поэтому феи такие вечные дети. Хорошие мысли, согласился ветер грёз. Знаешь, мне очень интересно и приятно за тобой наблюдать. Ты всё то, чего в моей жизни никогда не было. в нашей. Я смотрю и осознаю ущербность. Ответить не успела, так как раздался свист воздуха под крыльями и перед нами немного грузно опустился белый дракон. Креона выругалась и остановила лошадь. Мне пришлось следовать её примеру. Да и варианты. Спустя секунду вместо огромной рептилии впереди стоял высокий мужчина с белоснежными растрёпанными волосами и яркими жёлтыми глазами. Оно слезли. Многообещающий оскалился Сейн и стремительно пошёл к нам. Решая быстро соскочила с лошади, я по виною испросительному взгляду последовала её примеру. Грионна подалась к кобылам и резко хлопнула по крупям. Судя по всему, приложив магический импульс, так как они нервно заржали и рванулись вперёд. Огненная стремительно развернулась и стала открывать портал. Олли подпрыгнул, пропуская под собой животных, которые и выиграли нам необходимые для побега секунды, но недостаточно. Дракон приземлился на корточки и из-под лобья сверкнул янтарными глазами, резко выпрямился, рассыпая по спине шелковистые пряди, в которых серебро с каждой секундой сступало место золоту. Тот, кого звали Златогривым, рыкнул: "Стоять!" Ярот от открыть не успела, как Крис хватила меня за шиворот и затянула в искрящийся портал. Даже в этом случае мы не смогли бы уйти, потому что Олли находился слишком близко к ещё не раскрывшемуся телепорту. Но уже в вихре искр я увидела, как в отдалении приземлился странный дракон цвета тёмного серебра с гривой и хвостом. Алисен резко обернулся и мгновенно перекинулся. Верно, интересы предел в приоритете. Пока, мальчики. Огнина отпустила меня и обессиленно рухнула на колени, тяжело дыша.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 Я снова увидела перед внутренним взором незнакомого брюнета. На этот раз не только лицо, а картинку в вспышку. Мужчина, балансируя руками и хвостом, осторожно ступал по тонкой самоцветной ленте над тёмной пропастью. Бездна. Не видно ни дна, ни неба. Стены еле заметно светились синими искрами в чёрном камне, в сиянии порхающих вокруг лазурных бабочек. Он порывисто обернулся, словно почувствовав взгляд, и я удивлённо уставилась в яркие фиолетовые глаза. Ирка,